Глава 25. Блуждающие деревце. Стоишь, бывало, перед зеркалом и думаешь, я такой красивый, такой умный, и никому не нужен. Ну, что за жесть! А потом понял, что каждый человек такой же. Почему люди должны меня замечать, если я только себя замечаю? Вот остальные живут себе... и 90% времени видят только себя. Что из глазных окошек их черепов различимо, то и видят. Поэтому, чтобы человек тебя заметил, надо не себя ему показать, а его самого увидеть. Если хочешь, чтобы тебя оценили, наплюй на себя, заметь первым другого. Встань перед чужими окошками-глазницами, и настойчиво размахивай ручками из дневника невернувшегося шныра. Постепенно вниз спустились все, кроме Никиты. У него, кроме сломанной кисти, было еще сотрясение мозга, там порам благодарность углу. Никиту отнесли к лифту и посадили рядом с Родионом под защиту штопочки. Штопочка, как тигрица в клетке, прохаживалась взад-вперед, положив руки на бич, вновь переместившись на ее не самую тонкую талию, и с мрачным видом охраняла свое хворое войско. Порой стонал Родион, порой Никита начинал хорохориться и пытался вскочить, но Штопочка энергично усаживала его назад. В подвале суханный Боброк разглядывали дверь, находившуюся в центре стены. Каждые несколько секунд она шла рябью и меняла свой внешний облик. То это была черным кожазаменителем обитая и проволочкой с гвоздиками-звездочками украшенная твердыня дома-крепости, то мощная со следами многих неудачных и удачных взломов дверь сельского магазина, то противная хлипкая дверка с закрашенным стеклом и красной цифрой на стекле дверь медицинская процедурная. то невообразимо кособокая с множеством ручек, замков, цепочек и шпингалетов преграда в старушечью квартиру. «Это еще что?» «Магия!» — неприязненно спросил Боброк. «Не совсем», — отозвался Сухан. Он стоял и, внимательно глядя на двери, что-то считал. Дверей было около двадцати. Доходя до двадцатой, они начинали повторяться по кругу. Опять магазинная, опять кособокая, опять со стеклянным стеклом. Ага, ясно. Некоторые двери выбить довольно просто, а некоторые так даже и не заперты. Заметил Боброк, смотревший на все по-пнуйски. Сухан кивнул. Это да, но стоит ли? Загадочно отозвался он. «А почему нет? Разве нам не туда?» «Не уверен, что туда. Я ведь сам хожу по изнанке мира, там все очень близко, но один раз ошибся и готово. Вот и большая часть этих дверей ведет в болото, и лишь одна, возможно, нет». «Откуда ты знаешь?» – подозрительно спросил Боброк. Они похожи на двери ведьмарей. Ведьмари ведь в целом не придумали ничего нового. Их прыгуны — это якоря реальности. Без них их бы раздробило, раскидало по закоулкам и никогда бы не собрало. Из-за моей руки, прорезающей границы, я стал одним из первых странников. Прыгуны и нарисованные двери Белды изобрел уже после. Я же шастал по изнанкам мира без всего, как актерский ребенок шныряет за кулисами. И как за кулисами все вокруг ложь, декорации, иллюзии, ничего прочного. Зритель видит рыцарский замок, а ты видишь картон с подпорками, который рухнет, если пнуть его посильнее. Но заблудиться и сгинуть. «Можно очень легко». «И какая дверь наша?» – нетерпеливо спросил Боброк. Сухан пожал плечами. К двери осторожно подошла Яра с Ильей в кенгуру и остановилась в нескольких шагах. Илья дремал, Яра его покачивала, слегка приседая сверху вниз. Она до того привыкла к этому постоянному укачивающему приседанию – что и без кенгуру продолжала машинально приседать и одновременно крениться назад, будто вперед ее оттягивал ребенок. И люди смотрели на нее, как на ненормальную. Стоило ребенку появиться у двери, как двери почти замелькали. Изредка они сливались, контуры размывались. Ручка могла отползти выше или ниже. «Рейки!» До этого параллельные закручивались, как змеи. Дверь перекашивалась и подрагивала, как обросший мхом рот подводной рыбы, ожидающей, пока любопытная добыча сама заплывет в него. «Странно», — сказал Боброк. «Дверки уж очень засуетились». «Из-за меня?» — спросила Яра. «Нет, похоже, из-за него». Яро-тревожно посмотрела на малыша. Какую опасность для них может представлять ребенок, который даже ползать не научился? Просто так они бы не паниковали. Эльбы и хотят, чтобы он туда вошел, и опасаются. Но словно... До школьника отправляют отнести поднос с грязной посудой. Может, дойдет, а может, грохнется и все разобьет. И вот взрослые сидят, замерев, и, не дыша, смотрят, как ребенок тащит этот поднос с кучей тарелок и пирамидой стаканов. — И разобьем, — сказала Яра упрямо. — Да разбить-то дело нехитрое. Только посуду то столовская платить заставят, — заметил Сухан. Кавалерия ходила по подвалу и светила себе под ноги фонарем. «Что-то ищете?» — спросил ее Долбушин. Он стоял и смотрел на кавалерию. Речь его звучала растянута. Казалось, глава форта забывал слова. Точнее, значение слов еще жило в нем, и он его ощущал. Видел мысль, представлял образ. А вот сами слова... Их Долбушин еле нашаривал. Выглядел глава форта хуже, чем раньше, хотя выглядеть хуже, казалось, было невозможно. Бледный и обезвоженный, не слишком ориентирующийся в пространстве, но глаза маниакально упрямые, как у Родиона во время его дальних забегов. Когда я уносил огонек... «Мне показалось, на полу что-то блеснуло», — сказала кавалерия, заметив, что Долбушин ждет от нее ответа. «Я тоже видел. Я стоял рядом», — отозвался Долбушин. «Вот». Он наклонился и, подняв кристалл кварца, протянул его кавалерии. Кристалл был тяжелее, чем можно было ожидать при его размерах. Но все же это был именно кварц. В определении пород кавалерия не ошибалась. У кварца было синеватое вкрапление. Здесь некогда был вплавлен маленький камешек, ныне отсутствующий. Кавалерия куснула себя за мизинец, так чтобы выступила капелька крови, и осторожно погрузила мизинец в выбоину камня. Это был старый шныровский способ узнавать прошлое камня, в котором когда-то была закладка. А то, что этот камень был с богатым прошлым, она ощутила сразу. Отойдя в сторону, чтобы никто с ней не разговаривал, не мешал, кавалерия несколько минут простояла с закрытыми глазами, выслушивая историю, которую камень рассказывал ей на горном языке. В котором столетие было, как один удар каменного сердца, а тысяча лет, как одно крошечное движение. Поэтому, конечно, прямого разговора с кварцем получиться не могло. Зато узнать кое-что кавалерия смогла. Камень запоминал все яркие произошедшие с ним события. Как сто тысяч лет назад в него ударила молния, как шестнадцать тысяч лет назад он слегка треснул, не ведая, что это произошло от рождения в нем закладки, семя которой было посажено молнией, и, как совсем недавно, всего миг назад по каменному времени, его коснулась человеческая рука, и закладка выпорхнула из него, как птица из распахнутой клетки. Кварцу все еще было больно и обидно. Он плакал мелким, как песок, каменным крошевым. Ведь вместе с закладкой у него отняли и душу. «Кто-то уже проходил здесь», — сообщила кавалерия. «Совсем недавно, до нас». «Тиль». Не то спросил, не то утвердительно сказал Долбушин. «Раздобыл где-то закладку с подходящим даром». Может, уж Ныров отнял когда-то. Без закладки Тиль не прошел бы все этажи. — А растворенный? — Растворенный растворенным, но и закладка не помешает. Я Тиля знаю. К ним подошла Яра. Настроение у нее стремительно портилось. Опять наплывали тревожные мысли, она начинала Понимать про ула всякие грустные вещи Он бросит ее с сыном где-нибудь там Потому что давно не любит Ему на них наплевать Как-то ночью она попросила его переодеть ребенка А он так заскрипел на нее зубами Кавалерия, как-то угадав мысли яра на ее лице Поймала ее за локоть И, показывая на стену, прошептала Не раздувай Чего не раздувай? Не знаю, что ты раздуваешь, но не раздувай Водоросли опять отрастают. Почувствовали, что огня больше нет. Надо поскорее уходить отсюда. Стены подвала зеленели, сгущались, оживали. И вместе с ними оживали подозрения. Долбушин вновь начал омрачаться своими, если Боброк и Сухан косились друг на друга все более враждебно. И тут Яра увидела это. Оно передвигалось по полу короткими шаткими рывками, переставляя крошечные ломкие лапки. Первой мыслью Яры было, что это крупный паук. Она отскочила, подавив виск, но потом вгляделась. Нет, не паук. По выщербленному бетонному полу брело крошечное деревце. Оно деловито огибало препятствия, перебиралось через выбоины, а в спорных случаях, когда можно было и обогнуть, и перешагнуть, на короткое время останавливалось и размышляло. Деревце ступало на корнях, которые поочередно переставляло, как насекомое переставляет лапки. Были у него корни опорные, относительно толстые и крепкие, и существовал еще один корень, тонкий, длинный, которым оно прощупывало пространство вокруг». Если отыскивала капельку влаги, то подходила и втягивала ее в себя. Что-то было в этом деревце такое, что сразу изымало его из мертвого мира эльбов. Живое, несомневающееся, счастливое. Вонь болота ему не вредила. Деревце не принимало враждебных мыслей, а спокойно впитывало капельки воды, натекавшие с потолка. Яра, наклонившись и придерживая спинку Ильи, осторожно кралась за деревцем. Деревце не боялось ее, не оборачивалось. Я брежу, как оно обернется. У него ни головы, ни глаз. Вот уж антропоморфизм. Все равно, что сказать, дождик заплакал или солнышко улыбнулось, Одернула себя Яра. Вскоре стало ясно, что деревце движется не хаотично, а направляется к той меняющейся двери. «Оно из межгряди», — сказала Яра Дрожа. «Понимаете, что это значит?» «Что отсюда можно напрямую попасть туда», — ответила кавалерия. «Во всяком случае, дереву», — трезво заметил Долбушин, — предпочитающие фиксировать лишь доказанные факты. Деревце продолжало уверенно продвигаться к двери. Оно не замедлялось, не сомневалось, не боялось, не удивлялось. Все это не про деревья. Оно просто уверенно направлялось, куда ему было надо. «Пойдем за ним. Быстрее!» «Ул, где ты?» – торопливо крикнула Яра, и сразу у нее исчезли все сомнения. Да и колебаться было некогда. Деревца отделяли от стены считанные метры. — А если оно ошибется? — спросила кавалерия. — Нет. Яро вгляделась в решительные перемещения деревца. — Это люди ошибаются. В подвале нет света. Значит, за светом туда, за водой сюда. Думаю, оно часто здесь шмыгает. Ул уже стоял у стены, рассматривая меняющиеся двери и, шевеля губами, что-то подсчитывал. У нас примерно две секунды на проход, иногда даже меньше. Надо сразу, рывком. Деревце добралось до стены и остановилось, почти касаясь ее. Его тонкий и следующий корень замер в воздухе. Едва появлялась очередная дверь, как оно просовывало внутрь корень и спустя мгновение отдергивало его. И всякий раз кончик корня оказывался или закопчен, или срезан словно бритвой. Это означало, что за дверью дерево не ждут и настаивать не стоит. Каждая ошибка стоила дереву примерно полсантиметра корня, но его это не смущало. Корень отрастет, чудо, блин, а вот наши пальцы вряд ли. Так что их лучше не совать, сказал У. Он взял яру под локти, развернул и осторожно прижал к себе. Илья оказался зажат между отцом и матерью, как сыр между кусками хлеба в сэндвиче. Спустя несколько мгновений, нашарив корнем то, что ему было нужно, деревце скользнуло в широкую щель между досками очередной двери и исчезло. Это была разболтанная с большими зазорами дверь, похожая на дверь сарая. Ул рванул дверь на себя. Дверь открывалась от себя. Ошибка стоила Улу секунды. Понимая, что иначе не успеть... Он крепче прижал к себе Яру и, защищая ее своим плотно сбитым телом, ринулся вперед. За ними успел броситься Долбушин, и все. Дверь сменилась. «Я эту дверь запомнил. В следующий раз пройдем», — прогудел Рома. Однако план не сработал. Уже следующая дверь застыла неподвижно, и была она скучная, тяжелая, обитая жестью. Когда Ул и Яра поднялись на ноги, то обнаружили, что вокруг все изменилось. Потолок и стены исчезли. Под ногами лежал твердый глинистый песок. В песке во множестве зияли дыры, над которыми воздух шевелился, и лучи света искажались, как это бывает над потухающим костром. Приближаться к дырам ни Улу, ни Яре не хотелось. Они чувствовали, что дыры таят опасности, как-то связаны с болотом. Между дырами сквозь слежавшийся песок пробивалась трава, и была она легкая нездешняя, похожая на ковыль. Другие растения, отдаленно напоминающие орхидеи, с широкими, как паруса, нижними листьями и бугристыми корнями, летали по воздуху. Если они оказывались над дырой, дыра проглатывала их. Но если дыра была не из самых крупных, слышался хлопок, и песок вокруг стягивался. Растение же летело дальше. — А где Долбушин? Он же тоже прыгнул, — спросил Яра. Ул осмотрелся. Долбушина рядом с ними не было. — Не знаю. Он позже вошел. Может, дальше где-то его выбросило. Яра расстегнула кенгуру и проверила, как там Илья. Малыш причмокивая, сосал пластиковый страховочный карабинчик на кенгуру. Судя по всему, чувствовал он себя неплохо. Зато Ул уже вовсю пыхтел, вытирая с лба выступивший пот. Надышался болотом, вот и выпаривает чудо, блин. Виновато признался он Яре. Мы в межгряди «Без нарка, Без пегов? Без болота?» «Ну, в болоте-то, пожалуй, мы побывали», — заметил Ул. «Вся эта многоэтажка, по сути, была одно сплошное болото, и все эти дыры с ним связаны. Вон сосуд, как пылесос». Ул отодвинул Яру от крупной дыры, которая из-за внезапного провала изменила форму и из круглой сделалась овальной. «Недалеко от них были скалы», стершиеся составленные из засыпавшихся наполших друг на друга валунов когда то вся эта масса единомоментно в виде раскаленной лавы выдвинулась из земли остыла и со временем потрескалась кратер заполнился водой проход между валунами был не виден но ул надеялся что он есть идем я первый ты за мной сказал он куда мы туда Топай за вожаком стада, след в след. Дистанция шагов шесть. А если вожак уйдет под песок? Если уйдет, то вожак ты. Яра оценила продуманность плана. Сбылась мечта Гая. Можно попасть в межгряди прямиком из нашего мира, сказала она. Ул промокнул лоб сгибом руки и посмотрел на дрожащие на коже капли пота. «Гай не сюда хочет. Ему надо за вторую гряду, а здесь он сварится. И мы, боюсь, свалимся. Идти-то нам не близко. И еще кое-что...» Ул замолк, сомневаясь, стоит ли продолжать. Я рождала. «Ты ничего странного не заметила?» «Нет». «А так?» Ул наклонился и положил ладонь на песок. «Тоже нет», — сказала Яра. «Всмотрись. Вот песок, а вот моя кожа. Сравни». Яра сравнила. Рука ула казалась вырезанной из промокашки. «Плотность», — сказала она. «Да. Без пегов мы не приобрели плотности. И здесь мы как призраки». Не совсем, конечно, но что-то в этом роде. А вот Илья, похоже, стал плотнее. Не сердись, но ты словно нарисованная, а он настоящий. Яра взяла сына за ручку, сравнивая ее со своей рукой. Сравнение, увы, оказалось не в ее пользу. Так вот, отчего Илье было так скверно в обычном мире. Он был для него слишком плотным. Но и для Ильи межгрядье не стало пока домом. Здешние трава, песок и деревья казались реальнее, чем Илья, отчетливее, определенней. «Да, он другой. Мне стало тяжелее его таскать», — признала Яра. «Но все равно и он не очень плотный. Он промежуточный. Мы из промокашки, а он из картона». Ул опять провел рукой по лбу, посмотрел на ладонь. И быстро опустил ее, не показывая Яре. Идем, промокашка, надо успеть донести картон до места. Поторопил он и тотчас понял, что едва не проговорился. Яре ничего не стоит превратить его слова в полную фразу. Мы здесь скоро сваримся. Вода, сказала Яра, как-то угадывая, что он имел в виду. Там будет озеро. Но вода кажется слишком плотной, подумал Ул. мы попросту не сможем в нее погрузиться. Ул попытался представить себе тайник, как он может выглядеть. Едва ли Митяй устраивал его как-то сложно. Он просто складывал камни рядом, может, используя естественную нишу. Разумеется, всего этого Ул не знал наверняка, просто примеривал ситуацию на себя. Еще в ранней юности, играя в заброшенной котельной в страйкбол. И, получив под кожу три пластиковых шарика, он убедился, что самый верный способ не ошибаться – это ставить себя на место противника и сражаться как бы с самим собой. Все ошибки связаны с самомнением. Ты кажешься себе умным и от того погибаешь. Но никто не станет бежать в открытую с громкими воплями. Все будут продираться через крапиву, чтобы влепить пулю тебе в спину. поэтому в крапиве и нужно сидеть. А защиту главной лестницы доверить косоглазой девочке в очках-лупах, которая после каждого выстрела, отложив автомат, обязательно бежит смотреть, попала она или нет. Ул с Ярой сделали около сотни шагов и потеряли, наверное, по полстакана жидкости каждый, когда Яра внезапно схватила Ула за руку. Ул увидел высокую фигуру, двигающуюся к ним на перерез. Шла фигура шатка, часто падала. Шаги у нее были крупные, заваливающиеся, голова накренена. «Растворенный!» Растворенный был один. Тиля рядом с ним не наблюдалась. Находиться в межгрядье растворенному было сложнее, чем улу и Яри. Лицо у него было красное, словно вареное, но на лице застыла счастливая улыбка. «Почему ему не больно?» Он же должен просто подыхать от боли. Видимо, заглушая ее, Эльп напрямую замкнул контакты удовольствия и, затапливая полумертвый мозг псиосом, безжалостно гонят свою лошадку на верную гибель. У тебя оружие есть? шепнула Яра. Ул показал ей пустые руки. Он не помнил, где потерял саперку. Двуствольный шнепер тоже отсутствовал. Кажется, он выронил их, когда, обхватив Яру, прыгнул вместе с ней в дверь. Да и какое оружие поможет против растворенного? Он и дырой в груди продолжит бежать. У Ула не было с собой стеклышка, которое позволило бы разглядеть Эльба на плече у растворенного. Но он и так знал, что увидел бы коротконогого карлика, погрузившего пальцы корни в мозг своей жертве. «Почему Эльп не погиб?» спросил Яра. «Этот участок Мезгрядья отравлен болотом. В другом месте он бы не выжил. Но он и здесь сварится, чудо, блин. У него всего несколько минут осталось. Он хочет забрать у нас Илью и прорваться к тайнику. Это Ул договорил, уже начиная буксировать Яру за собой». Они побежали, но уже через тридцать шагов зашатались, а еще через двадцать шагов жар бросил на землю в начале Яру, а после наклонившегося поднять ее Ула. Оба прижимались к земле и задыхались. Бег отнял у них последние силы. Слишком поздно Ул сообразил, что лучше бы они шли большими медленными шагами, сильно накоренившись вперед, как это делал Растворенный. Тогда бы их хватило еще шагов Наста. Ул судорожно дышал. Пот стекал у него со лба и каплями повисал на кончике носа. Яра ползла впереди ула, прижимая к груди головку малыша. Скалы только что такие близкие теперь отодвинулись и будто дразнили их. Временами ул оборачивался и убеждался, что растворенный настигает их. Он не полз, как они, а просто шел. Шаги его стали совсем медленными, но это были именно шаги. Лицо растворенного уже было не лицом, а оскаленной, вываренной маской. — Надо вставать. Так он нас прикончит. Теперь или никогда. Ул ладонями оперся о землю, подтянул вперед колено, рванулся и убедился, что получилось. Он шатается, но стоит. Ул посмотрел на скалы и... И различил проход. Два соседних камня раздвигались, а между ними точно словно белой нитью было проведено. Наклонившись к Яре, Ул помог ей подняться. Дыхание избивалось, и он только пальцем смог показать, куда им идти. Они двинулись. Яра с закрытыми глазами заваливалась вперед и начинала падать. В падении выставляла ногу и понимала, что еще один шаг сделан. А потом все повторялось. Яра приоткрывала глаза, ориентируясь в пространстве, опять падала, опять выставляла ногу, и так шла. Когда же становилось совсем тяжело, утыкалась носом в волосы сына. Илья страдал от жары меньше. Он деловито крутил головкой и изредка сгибал и разгибал ручки. Временами Ул оборачивался и убеждался, что, несмотря на их попытки оторваться... Растворенный нагоняет. Его голова окончательно упала на грудь, а улыбка превратилась в скал. Вся энергия псиоса уходила, чтобы ослабить боль. но удовольствие ее уже не оставалось. Но и проход в скалах становился заметнее. Если раньше они видели его как нить, то теперь, пожалуй, белая полоса стала шириной с ладонь. Теперь все зависело от того, что произойдет раньше. «Они доберутся до скал или их нагонят растворенной!» «Давай, немного поднажмем!» — с трудом выговорил Ул. Он не объяснил Яре, почему она должна поднажать. Яра поняла это сама и пошла быстрее. Теперь, выставляя вперед ногу для очередного падения, она не закрывала глаза. Скорость увеличилась, зато теперь ей казалось, что кто-то бьет ее по затылку мягкой дубиной... и в голове у нее переливается бульон к проходу в скалах они добрались одновременно с растворенным к тому времени ул с ярой уже вновь ползли и растворенный тоже полз одежда на нем пропитанная болотной жижей почти вся прогорела волосы на черепе еще как то держались но брови и ресницы уже вылезли яра ползла первой ул прикрывал ее Это был странный способ защиты. Состоял он только в том, что ул находился между Ярой и преследователем. Значит, первым схватят его, и пока будут убивать, у Яры, возможно, появится несколько лишних секунд. Яра обогнула скалу и увидела впереди небольшой наполненный водой кратер. Отчаяние охватило ее. Ползти по камням было тяжело, и она почти остановилась. Туда, там спуск к воде. Пропыхтел ул, показывая Яре левее. Оттуда прямо к озеру спускалась блестящая, словно отполированная тропинка. Она была узкой, но все же по ней можно было скатиться к воде. В этот момент, выбросив длинную руку, растворенный сгреб ула за ногу и дернул, подтягивая к себе, ул легнул его в лицо свободной ногой. Голова растворенного мотнулась, но пальцы он не разжал, и ула потащили по камням, сдирая спину в кровь. Понимая уже, что ему конец, ул подтянул свободную ногу к груди и всю остававшуюся силу вложил в последний пинок, причем пнул не в лицо растворенному, а чуть выше, туда, где он знал, должен находиться эльп. Голова растворенного дернулась. Пинок, пришедшийся по Эльбу, разом натянул все корни, нарушив их связь с мозгом. Выпустив ногу ула, растворенный упал на камни и забился. Ул, освободившись, бросился догонять Яру. Она была уже на той тропе и пыталась скользить, придерживая кенгуру с сыном. Ул подтолкнул ее, и Яра заскользила. Зашуршали камни. Растворенный вновь уже подползал к ним видно Эльб как-то справился и восстановил управление Ул бросился на склон животом и заскользил вслед за Ярой секундой позже он угадал это по звуку то же самое проделал и растворенный Ул то скатывался разгоняясь то замедлялся цепляя плечами камни по склонам хорошо что с детства у него сохранился немалый опыт спуска с ледяных горок он катился головой вперед и почти все время видел впереди Яру Та скатывалась на спине, ногами вперед, чуть приподнявшись на локтях и руками страхуя ребенка. Так ногами вперед Яра и влетела в легкую воду озера. Потом то же самое сделал и Ул, и оба исчезли в брызгах. Ул забарахтался на дне, пытаясь плыть. Чуть дальше от себя, в пузырьках воздуха, он различал Яру. Потом что-то еще плюхнулось в воду, и Ул сообразил, что... Растворенный тоже достиг воды Ул заметался, не зная, плыть ли ему к растворенному, чтобы попытаться утопить его, или к Яре, которая тоже могла утонуть Но растворенного он не видел, а Яру видел, и он поплыл к Яре Точнее, попытался Вода не держала Он лишь напрасно загребал ее руками. Вода легко уступала его ладоням и будто исчезала под ним, спеша превратиться в пузырьки и ускользнуть. После нескольких напрасных взмахов Ул опомнился и пополз по дну, хватаясь за камни. Начал захлебываться и понял, что погибнет, если не сделает хотя бы одного вдоха. Сообразив, что если оттолкнется одна то возможно сумеет вытолкнуться на поверхность ул с силой ударил ногами по камням, выпрямил спину и вдруг высунулся из воды чуть ли не по пояс и тотчас ему стало стыдно он понял, что барахтался у самого берега. Яра, которой он собирался помогать, уже выбиралась на сушу левой рукой придерживая ребенка. вспомнив о растворенном ул стал искать его и увидел метрах в четырех. Растворенный стоял в воде. Правая рука его бессмысленно шарила в воздухе, но совсем не там, где находились ул и яра. Потом рука повисла. Лицо растворенного оплывало, словно вылепленное из воска. Растворенный покачнулся, попытался удержать равновесие и тяжело повалился в воду. Ул некоторое время подождал, не поднимется ли тот, но этого не случилось. Вода в том месте, где он упал, закипела сердитыми, быстро лопающимися и все скрывающими пузырьками. Ул перевел дух. торжества он почему-то не ощущал, напротив, ему пришло в голову, что они и дошли-то сюда лишь благодаря растворенному. Если бы тот не гнал их, желая прикончить, они бы на секундочку прилегли отдохнуть и, чудо-блин, не встали бы уже. Получается, этот ненавидящий их эльп, сам того не желая, продвинул их к живительному озеру в скалах. Яра уже стояла на берегу и взволнованно оглядывала сына, проверяя, все ли с ним хорошо. Ул опять плюхнулся животом в воду и окунул в нее лицо. В воде было не так жарко, хотя порой начинало казаться, что и его постигнет судьба растворенного. Ну, как, Илья? крикнул Ул, высовывая из воды голову. Нормально, даже не плачет, моргает. Ул вылез из воды и приблизился к ним, чтобы посмотреть. Увидел, как Илья коснулся ручкой застежки кенгуру и, отдернув ее, начал кукситься. Ротик его стал возмущенным, глаза распахнулись. Это было то мгновение перед детскими слезами, когда человечек вбирает в себя воздух, заряжаясь для долгого возмущенного крика. Обжегся. Быстрее вытаскивая его из кенгуру, велел ул и, дуя на пальцы, стал высвобождать ребенка. Застежка кенгуру плакала пластиковыми слезами. Ткань тоже коробилась. Она была натуральной, но, видно, в краске и в прошивавших ее нитках имелись примеси. Сейчас все это начинало разогреваться и пузыриться. Скорее всего, кенгуру поплыло почти сразу, как они попали в межгряди и теперь же, намокнув в воде, быстро разрушалось. Передав ребенка улу, Яра освободилась от кенгуру и бросила его на камни. Вокруг кенгуру с любопытством шмыгали крошечные деревца, похожие на паучков. Другие деревья, неохватные, морщинистые, с наклоненными к воде ветвями, сомкнутым строем, окружали озеро. На ветвях у них было нечто вроде тополиного пуха. На глазах у Яры ветер подхватил несколько пушинок, и опустил их на камни. Вначале прокатил их, бесцеремонно кувыркая, несколько даже сбросил в воду, но пушинки цеплялись за камни, а потом вдруг стали разбегаться, как живые. Яра поняла, что это крошечные, но уже полностью сформировавшиеся деревца. Сейчас они, спасаясь от ветра, жмутся под влажные камни. Скоро им перестанет хватать Под камнями света и окрепнув, они начнут отбегать от своих укрытий все дальше, все смелее, а затем и вовсе, поверив в свои силы, оторвутся от родных мест и будут скитаться по межгрядью. Чем дольше я рассматривалась, тем больше видела. Что-то двигалось в трещинах скал, бежало непрерывными струйками. Это были юные, ловко карабкающиеся по скалам деревья — Их были многие тысячи. Целая струйка молодых деревьев привычно сбегала к озеру, пользуясь знакомыми трещинами в скале, а другая такая же цепочка деревьев, уже напившись, спешила вверх по скалам. А потом Яра вдруг увидела в стороне от озера сияющее пятно. Вначале не очень отчетливо. Просто отметил, что это место какое-то не такое, как все, что его окружает. В полукруге тесно растущих старых деревьев лежал большой камень. Верхушка камня была стесана. Углубление делало камень похожим на чашу. И эта чаша не была пустой. Из нее бил свет. «Пошли туда, скорее». Шепнула она Улу и почти побежала вдоль берега. И откуда у нее взялись силы? Видимо, озеро смыло слизь болота, и межгрядье стало принимать Яру легче. Ул же, напротив, после озера отяжелел. Каждый шаг давался ему с усилием, он задыхался, и Яра легко обогнала его. Илью она теперь держала на руках. Приближаясь, Ул постепенно различил, что чашу... «Заполняют камни, большие и маленькие!» Угадывались Александриты, опалы, фиолетовый аметист, голубой аквамарин, розовый топаз, зеленый аметист, дымчатый кварц, лабрадорит, темный гранит с красными и коричневыми вкраплениями. Почти все они были обработаны и отбиты от больших кусков породы. Он уверенно мог утверждать это по местам сколов – Однако главное сияние исходило не от камней, а от крупных, нетронутых порчей плодов, лежащих между ними. Из знакомых плодов здесь были груша, персик, гранат, слива, абрикос, были и другие плоды, названий которых Ул не знал. Ул остановился. Он почувствовал, что ближе чем на десять шагов к чаше приблизиться не сможет. Он стоял, покачиваясь, смотрел на чашу и чувствовал, что все, что в ней, а особенно плоды, реальнее его самого. Сам себе ул казался неплотной серой тенью. То же ощущение, как в нырке, когда опаздываешь приобрести плотность и жалобно смотришь на крылья пегок, которые все яснее пропечатываются в бытии, А сам ты болтаешься в седле, как привязанная к нему картонка, и понимаешь, что если пек не накроет тебя крыльями в момент прохода, то все, конец. Ул попытался сделать еще хотя бы шаг, но ему стало невыносимо жарко. Каждый новый сантиметр давался так, словно он полз в доменную печь. «Может, я начинаю таять, как растворенный?» Ульф взглянул на свои пальцы. Пальцы пока не таяли, хотя на коже и дрожали бульонные капельки пота. Для Яры граница не была выставлена. Она продолжала осторожно продвигаться к чаше. Илья не тянулся к камням, но поглядывал на них искосо, привлеченный их блеском. Руки у него пока еще жили по своей программе. и стихийно захватывали лишь те близко оказавшиеся предметы которые можно было затянуть в рот ул стоял и покорно смотрел на яру понимая что ее пускают потому что своей любовью она составляет с ребенком единое целое мятяй желтоглазый подходил потому что был достоин даже в заблуждении достоин он же ул Приближаться не должен, и потому ощущает себя здесь, как мороженое возле дачной печки. А еще Ул понял, хотя эта мысль оформилась гораздо позже, сейчас же он ее только ощутил, что, может, не в том проблема, что кого-то не возьмут за вторую гряду, потому что накажут и не захотят там видеть». Просто таковы будут свойства вновь рожденного мира, что не все могут их выносить. Может, там за второй грядой навстречу тебе покатится полоса радостного, животворящего, трепещущего огня, и что те, в ком самом живет этот огонь, который они прежде сами того не подозревая собирали по искрам, побегут к нему радостно, ощутив, что он животворящий и любящий. Для других же, Как для растворенного вода тот же самый огонь станет пожирающим. В силу того, что он слишком пористый, слишком много насосался болота и слизи эльбов, слился с ними, стал неплотным. И вот одни испуганно побегут от этого огня прочь, спеша забиться в любые щели, в трясину, куда угодно, только чтобы не видеть этого сияния. Другие же напротив... Войдут в этот мир. А вот он, Ул, интересно, куда. Сейчас он просто стоял и раскачивался, ощущая, как испаряется с куртки вода. Ему хотелось крикнуть что-то важное Яре, но крикнуть он не мог. А когда кричал, то понимал, что шепчет, причем так шепчет, что и себя не слышит. А Яра была уже там, впереди, у чаши. Ул видел, как она, осторожно держа Илью, наклоняет его над чашей, вдвигая в границу яркого света. Делает она это, не страшась жара, который должен ее испепелить, но почему-то не испепеляет. Илья же болтается у нее в руках, и, говоря по правде, лицо у него ничуть не более глубокомысленное, чем у всякого младенца его возраста. Он сопит и едва ли понимает, что с ним происходит. А потом Илья вдруг начинает сиять. На него больно смотреть, и с ним вместе, приобретая его сияние, сияет и Яра. Ул, не выдержав, отступил назад. Здесь он тяжело опустился на камни и закрыл лицо сгибом руки. Ему показалось, что лицо его плавится от жара. а брови и ресницы сворачиваются. С Долбушиным произошло вот что. Попав в межгряди чуть позже, чем Улыяров, он оказался от них в нескольких сотнях метров. Почти сразу ему стало жарко, да еще и одежда потекла, поскольку не была шныровской. Долбушин рассердился на Лиану, хотя в ее обязанности вовсе не входило выбирать правильные рубашки. которые на двушке не превратятся в текущие полимеры, но все равно он рассердился. Когда мужчина забывает что-то дома, в этом всегда виновата женщина, что не подумала и не положила, хотя он, конечно, главный, а она курица. Избавившись от той части одежды, что не выдержала испытания межгрядьем и пыталась вплавиться в кожу, Долбушин стал соображать, как ему найти Яру и Ула. Неподалеку от него находился серый валун. Он решил забраться на него и посмотреть сверху. Обходя провалы в земле, глава форта подошел к валуну и, соображая, как на него залезть, случайно заглянул в щель в растрескавшемся камне. Заглянув же, отпрянул. В трещине, занимая ее целиком, стоял какой-то мужчина, прячущийся в ней от жара, и неотрывно смотрел на Долбушина. Мужчина этот был раздувшийся, истекающий потом. Провисшие щеки дрожали, как желе. В опущенной руке он держал автоматический пистолет. Но о пистолете сейчас не вспоминал и, видимо, не мог даже вспомнить. И Долбушина не узнавал, хотя смотрел на него в упор. «Тиль?» – нерешительно окликнул Долбушин. Услышав свое имя, мужчина с усилием вгляделся в Долбушина. Что-то в его взгляде изменилось. Теперь он хотел убивать, но хотел устало, вяло, словно по необходимости. Протиснувшись из щели, он шагнул к главе форта, чтобы схватить его, и вдруг застыл. Кажется, ощутил, что сжимает в пальцах какой-то предмет. Он тупо уставился на него, соображая, что это. Наконец, как будто что-то понял. Лицо Тиля выразило торжество. Он занес руку и С силой швырнул в долбушина пистолетом, видно, уже не соображая, что из него можно стрелять. А может, и соображал... что что-то в самом пистолете уже потекло и пришло в негодность на двушки. Но и Долбушин в этой жаре, среди льющегося отовсюду неощутимого света, повел себя, как ведут люди во сне. Даже не сообразил, что можно увернуться. Тяжелый пистолет больно зацепил ему лоб, рассек кожу и ухнул в одну из дыр в песке. Долбушин и Тиль, Разом обернулись, провожая его взглядом. Оба были по-детски огорчены потерей пистолета. Ведь можно было поднять его и запустить во врага еще раз. Тиль кинулся на своего врага. Они сцепились и, обмениваясь ударами, покатились по песку. Долбушин еще помнил про опасные провалы. Тиль же, кажется, уже нет. Он не помнил даже о закладках, о тайнике и о том, зачем пришел сюда. Через дом он пробился с помощью растворенного. Свою охрану растерял где-то по пути. Измученный и полуживой он, наконец, оказался в подвале. Что было там, он не помнил. Какие-то непрерывные ужасы. Но Тиль держался за растворенным, ни о чем не думал, и тот протащил его и здесь». Наконец, у меняющиеся двери Тиль использовал закладку, и они с растворенным прошли, оказавшись в межмирье. Здесь было настолько жарко, что Тиль сразу перестал что-либо соображать. Растворенный куда-то исчез, а Тиль завился в щели, сидел в ней, пока его не окликнул какой-то человек, в котором он узнал своего злейшего врага. И вот теперь они яростно катались по земле. Тиль был грузнее и сильнее Долбушина. Кроме того, когда-то он был хорошим борцом, но сейчас не думал о борьбе. Просто стремился убить. А уж как убить, какая разница. Он не ответил бы сейчас даже на вопрос, сколько у него пальцев на руке. Долбушин же еще что-то понимал. Он видел, что они катятся к дыре, которая сейчас проглотит их. И видел, что Тиль этого не понимает. Он пытался сопротивляться, но берсерк сдавил его, как в тисках. Уже почти у ямы Долбушин нашарил что-то в воздухе, что-то легко невесомое, опускающееся сверху. Это было крупное на листьях парусах летящее растение, как щепка по краям водоворота, носящееся вокруг сглатывающее пространство дыры. Долбушин вцепился в это растение, как утопающий в соломинку. В следующую секунду уйтили Долбушин и растение, которое он так и не выпустил, ухнули в дыру. Послышался хлопок. Дыра, разом проглотившая слишком много, стянулась.